652. -е. Гуру. Много попыток приступить к практическому изучению мысли и применению ее в различных областях, вплоть до военной. Но без синтетического понимания этой великой энергии, понимания, которое дается учением жизни, все эти попытки не дадут нужных следствий. И особенно печально, если эту энергию направлять на разрушение как это случилось с энергией атомного ядра. Потому до времени многое не выдается. Всякое знание, и прежде всего знание сокровенное, остро, то есть его можно потребить и на добро, и во зло. Атлантида погибла вследствие такого злоупотребления. И сейчас тьма безумие снова толкает человечество к злоупотреблению теми научными открытиями и достижениями, которые при благоупотреблении сделали бы людей счастливыми, а планету цветущим садом.